Аннотация. Если у каждого члена семьи тысячи причин ненавидеть друг друга и, кажется, ни одной любить, обычный ужин превращается в античную трагедию. И мы уже видим не мать с тремя взрослыми детьми, сидящими за столом. Картинка меняется. Перед нами предстают болезненные воспоминания, глубокие обиды, сдавленная ярость, сожаление, уродливые душевные шрамы, нежелание прощать. Груз прошлого настолько тяжел, что способен раздавить будущее. Перед нами портрет семьи, изуродованной скоропортящейся любовью и всемогуществом смерти».